Часть четвертая. Глава двадцатая. Эффингем не сразу понял, что окончательно и бесповоротно заблудился. После того, как Остин выехал за ворота Гейза, они с Элис обменялись гневными репликами, и в конце концов он, не в силах сдержать злость, разочарование и стыд, велел ей остановить машину. Он выскочил наружу и начал взбираться в гору. Она немного подождала. Ему был виден сверху маленький красный автомобиль, но не бросилась догонять и не кричала вслед, умоляя вернуться. Эффингем был зол на нее, не столько за срыв операции, сколько за бесцеремонно навязанное бегство. «Нужно было остаться», — твердил он себе с того самого мгновения, когда за ним захлопнулась дверца Остина остаться и что-либо предпринять, вступить в единоборство со Скоттоу, защитить Ханну, хотя бы объясниться или даже завладеть Остином и втолкнуть туда Ханну. Нет, на такое он не способен. Но ведь мог же он, по крайней мере, сказать что-нибудь в свое оправдание. А так он вышел сухим из воды, бросив на произвол судьбы и Скоттоу двух беззащитных женщин. Но что, что изменилось в результате его вмешательства? Вот зачем, чтобы попробовать разобраться в своих внутренних противоречиях, он, главным образом, сбежал от Элис. Побыть одному, попытаться найти ответы на громоподобные вопросы, постоянно звучавшие в голове, не дающие ни минуты покоя. Единственное, что удалось выяснить в ходе короткой перепалки, Это как Элис узнала его тайну. Эфингема подвело собственное тщеславие. Все эти годы он считал и принимал как должное, что горничная Керри влюблена в него и сделает все, что он не пожелает. Мысль о том, что в иные, более крутые времена он мог бы без хлопот уложить Керри к себе в постель, приятно щекотала самолюбие. Мало того, он возомнил, что и сейчас, в случае чего, не встретил бы отказа. Готовясь к операции по спасению Ханны, он настрочил Элис прощальную записку и вместе со щедрыми чаевыми отдал Керри, чтобы та передала ее хозяйке во время ужина, когда он будет уже далеко. Естественно, он ни словом не обмолвился к Керри, что уезжает. Но у него был заговорщицкий вид, и потом, несмотря на то, что он собирался не брать с собой много вещей, одна из горничных застала его пакующим чемодан. Керри заподозрила неладно и, как только эфингем вышел за ворота, отдала письмо хозяйке. И Элис. В расстроенных чувствах и без готового плана в голове, движимая одним-единственным желанием выяснить, в чем дело, устремилась в погоню. Увидев же мчащийся к воротам Хамбер с пассажирками на заднем сиденье, она решила этому не бывать. Она скоро раскаялась и уж, конечно, не сделала бы ничего подобного. Дай ей Эффингем время подумать, но он не дал. Эппингем шагал, не разбирая дороги. Собственное поведение представлялось ему недостойным, грубым, совершенно идиотским. Какого черта он позволил ушлой, длинноносой девице себя уговорить? Их план был с самого начала обречен на неудачу. Ханна ни за что не согласилась бы уехать. Им скружила голову близость аэропорта. Да, точно именно в тот момент, когда Мэриан упомянула аэропорт, у него что-то щелкнуло в мозгу. Обоих опьянила романтическая перспектива умчать Ханну на крыльях, хотя бы металлических, из-за стенка прямо в небо. А еще на него подействовала истерика Ханны во время музыкального вечера. Вопль из страдавшейся души стал последней каплей, и тут не обошлось без Мэриан. Она оказалась такой здравомыслящей, приводила такие убедительные доводы, он питал к ней такое уважение, такую симпатию, и чего он добился? Подверг Ханну новой опасности, разоружив перед ее учителями. Помог Мэриан напроситься на увольнение, ни за что, ни про что обидел Элис, и, что всего хуже, безнадежно скомпрометировал себя. Никогда уже его не пустят в гейс. Эта мысль причинила Куперу такую боль, что он сгорбился и застонал. Если его не станут принимать в Гейзе, он совершит какой-нибудь отчаянный поступок. Но какой? Разве он только что не лишился самого дорогого? Да если бы даже их план удался, к чему бы это привело? Купер вспомнил крик Ханны «Не надо! Эф!» когда автомобиль, набирая скорость, помчался в сторону ворот. Ничего бы не изменилось. Ну, укрылись бы они в гостинице. Ханна в слезах, перепуганная насмерть, умоляла бы отвести ее обратно, и, разумеется, так они и поступили бы. Откуда у нее силы противостоять внешнему миру? Глупо и жестоко было рассчитывать на это. Уж если там, в Гейзе, он не мог облегчить ее положение, что он мог сделать для нее за воротами? Эффингем споткнулся. В мозгу с новой силой вспыхнули тяжелые покаянные мысли. Что теперь делать? Скулить у ворот Гейза. Слишком мало времени прошло. Его прогонят за шеей и по делу а какой прием его ожидает в Райдерсе, как поведет себя Элис, как расценит эту безответственную выходку Макс с его своеобразным видением трагедии Ханны. Макс, занявший выжидательную позицию, мысль о возвращении в Райдерс вернула Эффингему чувство времени и места. Он замедлил шаг? До сих пор он несся, как угорелый, наугад, энергично жестикулируя и громко разговаривая сам с собой, сумятица мыслей грохотом отдавалась в ушах. Теперь, немного совладав с внутренним хаосом, он снова обрел способность замечать окружающее и вдруг отдал себе отчет в том, что кругом пустыня. Он резко остановился осмотрелся. Над головой Купера простиралась бескрайняя равнина неба с пушистыми золотыми и розовыми облаками. Надвигались сумерки, земля приобрела пурпурный оттенок, тишь и безлюдье начали действовать Эффингему на нервы. Куда это его занесло? Где-то рядом, за невысоким холмом, должна протекать река а там, недалеко и до тропы, к Лососевому пруду. Но, взобравшись на холм, Эффингем не обнаружил никаких признаков реки, никаких признаков чего-то такого, что могло бы служить ориентиром. Ну что ж, тогда есть выход — вернуться по собственным следам или попробовать найти дорогу по солнцу, он все время шел на восток. Значит, теперь нужно идти в ту сторону, где только что село солнце. Где же оно? В одном месте небо было определенно ярче и краснее, но этот кусок был обескураживающе велик. По нему невозможно было определить точное направление. Не в меру извилистый берег в этих местах играет с востоком и западом скверную шутку, подумал Эффингем и все-таки нужно идти туда, где небо светлее, как-нибудь да выйду на тропу, по которой забрел суда. Он пустился в путь и через несколько ярдов обрадовался уж не тропа ли то, на чем он сейчас стоит. Под ногами была россыпь камней, но они были разной формы и валялись как-то беспорядочно, между ними пробивались коричневато-бурые, побеги. В разные стороны разбегалось еще несколько усеянных камнями тропинок. Эффингем ускорил шаг. Скорее всего, направление взято правильно. Остается быстро идти вперед. Рано или поздно попадется какой-нибудь опознавательный знак. Он шагал, глядя на быстро сужающуюся полоску света. В глазах начало ребить, а земля под ногами как будто зашевелилась. Эффингему приходилось часто останавливаться и протирать глаза, однако он все-таки с приличной скоростью двигался вперед. Еще немного, и покажется гигантский дольмен, который стоит на горе близ деревни, но кругом по-прежнему простиралась пустыня и вдруг он увидел справа от себя на значительном отдалении нечто вертикальное — Дольмен. Эффингем пожурил себя за то, что порядочно уклонился в сторону и, изменив направление, ринулся туда. Вертикальный предмет то исчезал, то вновь появлялся в поле зрения, полоска света на горизонте грозила вот-вот исчезнуть. Сделав еще несколько шагов, Эффингем поднял голову, и увидел, что вожделенный предмет оказался не дольменом, а всего-навсего деревом. Эффингем подошел ближе. Дерево, причем незнакомое. В этом краю деревья попадаются редко, и каждый имеет индивидуальные признаки. Должно быть, он ушел далеко от знакомых мест и теперь уже не сможет вернуться назад той же дорогой. Узенькая бледно-голубая полоска вечерней зари еще бросала отсветы на три четверти неба. На земле багровые участки соседствовали с черными, Эффингем молча стоял под деревом. Едва он осознал, что это не памятник старины, ему стало ясно, что он заблудился. Конечно, не безнадежно, не с риском для жизни, но все-таки досадно, потребуется немало времени, чтобы найти обратную дорогу. Конечно, он не совсем утратил способность правильно определять направление. Если неуклонно держать курс на источник света, можно выйти на тропу или подняться на Скаррен, а оттуда кружным путем вернуться на шоссе. Не особенно приятная дорога, но если соблюдать осторожность, то все будет в порядке. Возможно, и луна покажется. В любом случае придется провести ночь под открытым небом. Эффинген заколебался. Ему отчаянно не хотелось покидать свой пост у дерева. «Это хоть что-то вертикальное, как он сам!» Он погладил ствол. Эффингем Купер был горожанином до мозга костей. Природа, особенно дикая, оставалась для него чужой, даже враждебной. Вот и сейчас темно, пустынно, никаких признаков человеческой деятельности, зато не исключается присутствие других страшных существ. Эффингем Тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли. Пора отправляться в путь, пока вдалеке аллеет путеводная ленточка заката. Обязательно нужно до темна выйти на дорогу. Скорее всего, она в каких-нибудь нескольких сотнях ярдов. Согретый этим предположением, он оторвался от дерева и в хорошем темпе пустился в путь. Закат догорел. Эффингем продолжал идти. Наконец он остановился, чтобы передохнуть. Небо потемнело, но на несколько шагов вокруг еще было видно. Высыпали звезды. Эффингем долго откладывал привал, понимая, что стоит ему остановиться, как он окажется во власти страха. Так и случилось. Нельзя сказать, что страх был паническим, чего ему бояться. Худшее, что может случиться, это остаться на ночь, без крыши над головой, то есть сущие пустяки, хотя местность и не внушает доверия. Вот когда он пожалел, что покинул дерево. Какое-никакое, а укрытие, нечто имеющее смысл, занимающее определенное положение в пространстве. Теперь же. Кругом была пустыня без конца и края, и неизвестно, куда идти. Но у него не было выбора. Не стоять же всю ночь на одном месте. Об этом даже и подумать страшно. Ходьба создавала иллюзию активных действий. Опять же при ходьбе возникал шум, нарушавший гробовое безмолвие, и не мог же он слишком далеко уклониться от дороги. Внезапно Эфингема осенило. Нужно звать на помощь. Но что толку в этой проклятой богом пустыне? Тем не менее, попытка не пытка. Что же кричат в таких случаях? Эфингем порылся в памяти и, не найдя ничего подходящего, нехотя выдавил из себя «Эй!» Странное ощущение. Звук собственного голоса, неожиданно густой, окутал Эффингема на манер ватного одеяла. Крик висел в воздухе, заполняя собой пространство в радиусе десяти футов. Он душил Эффингема, забивал горло и легкие. Вся эта местность источала яд лютой ненависти к человеку. Он пустился бежать. Темно-синий шатер неба был сплошь усыпан звездами, так что Эффингем мог видеть хотя бы то, что под ногами. Ах, почему он оставил в Хамбере сигареты? Светящийся циферплат наручных часов показывал время — полночь. Эффингем перешел на спортивную ходьбу. Он застыл, вытянув перед собой руки, словно боясь на что-то наткнуться, в ушах отдавался барабанный стук сердца. Вдруг он увидел боковым зрением промельк света. Сначала Эффингем решил, что ему померещилось, однако вспышка повторилась. Он застыл, как вкопанный, в глаза ударил. Яркий зеленый свет, источник которого был где-то внизу, выделяясь на черной земле и наводя на мысль о чьем-то враждебном присутствии, эфингем в ужасе отпрянув. Он увидел, что в воздухе вокруг него, замыкая кольцо не слишком тесное, подрагивали зеленые огоньки, их свечение становилось все интенсивнее. Множество таких же светлячков расползлось под ногами. Зеленоватое пламя зажгло землю, поползло вверх по ботинкам. К счастью, оцепенение длилось не слишком долго. Эффингем сообразил, в этом явлении нет ничего сверхъестественного, то был колдовской огонь о котором в округе много говорили, да мало кто видел собственными глазами, разновидность миража, имеющая химическую природу. Свечение это можно воспроизвести в лаборатории. Несмотря на это, Эффингем ощутил брезгливость и страх, даже предпринял тщетную попытку стряхнуть с ботинок крошечные светящиеся существа, а они продолжали вспыхивать под ногами. Мало того, в их слабом мерцании он разглядел перед собой на траве свои же следы и догадался, что шел по кругу. Бог знает, где теперь восток, а где запад. Эффинген не верил в сверхъестественное. Во всяком случае, так он до сих пор считал. На свете нет ни колдунов, ни ведьм, ни привидений, ни прочей нечистой силы. Однако для уроженцев здешних мест все это было самой, что ни на есть, реальностью. И теперь, вслушиваясь в тишину, безуспешно вглядываясь в непроглядную темень вокруг, он не то чтобы начал верить, а почти физически ощутил присутствие чьей-то злой воли. Он был здесь чужаком, захватчиком и всеми чувствами воспринимал угрозу, исходящую от ненавидящих все человеческое. Что он знал о зле? Теперь же это зло казалось Эфингему реально существующей силой. Ах, почему он не носит на себе распятие? Страх гнал его дальше, не позволяя задерживаться на одном месте. Может, крикнуть еще раз, но кто ответит? Бог весть, какие демоны примчатся на зов! Так что Эффингем снова двинулся в путь. Слава Богу, жутковатое свечение прекратилось, сгинуло так же внезапно, как и возникло. Мрак стал непроницаемым, почва под ногами сырой. Эффингем пару раз поскользнулся на мокрой поросшей травой кочке. Может, это свидетельствует о близости реки? Но тут его словно молния ударила. Он вспомнил, что колдовской огонь обычно встречается на болотах. Догадка о том, что он движется к центру болота, и раньше мелькала в голове, но Эффингем гнал ее прочь. Не может быть. Болото, то есть настоящая трясина, находится далеко от морского берега. Между скареном и Болотом широко раскинулись поросшие жесткими колючими кустами торфяники. По ним-то он теперь и движется. Он не мог зайти слишком далеко, особенно если учесть, что большую часть пути шел по кругу. Эффингем взглянул на часы. Около двух. Земля под ногами оставалась твердой. Но так ли это? Эффингем потрогал ее носком ботинка, а затем рукой. Земля казалась вязкой. Камни больше не попадались, Эффингем затасковал. Камень — все-таки что-то прочное. Он встал и, принюхавшись, почувствовал сырой кисловатый запах торфа. Что ж, если даже он и впрямь, вплотную приблизился к болоту, бояться нечего. Сейчас он попробует сориентироваться. Но для этого нужно постоять на одном месте. Может, стоило бы выбрать сухое местечко и пересидеть до рассвета. Эффингем одолел ярдов десять и остановился. Странно. Земля здесь оказалась более топкой. В ней вязли ботинки. Эффингем с хлюпающим звуком одну за другой выдернул ноги и сделал несколько шагов в сторону. С каждым шагом ноги все глубже увязали в липкой массе. Ему стоило все больших усилий их вытаскивать. Он решил вернуться туда, где недавно находился, но через пять шагов земля под ним начала проваливаться. Образовавшиеся ямки быстро заполнялись водой, намокшие и грязные до колен брюки липли к телу. Ночь становилась все темнее и холодней, тишина таила смертельную угрозу. Эффингем перестал двигаться и почувствовал, что его засасывает. Ему не раз приходилось слышать рассказы о том, как люди на болотах сбиваются с пути как их затягивает топь, о подземных источниках и омутах, о том, как рыхлый почвенный слой проваливается в подземные известняковые пещеры. Но сам он впервые столкнулся с такой опасностью. И почему он не остался ночевать подле дерева, свернул с усыпанного камнями участка суши, Однако же, если слишком много думать, можно свихнуться. Ясно, под ногами черти что, но разве он сроду не ступал в грязь, в лужу, в мокрый песок? Неважно, останется ли он стоять или пойдет дальше, самое страшное, что ему грозит, — это набрать полные ботинки липкой жижи. Однако эта пакость держала его пугающе крепко. Это уже трудно было назвать ходьбой. Ноги проваливались все глубже. Едва он вытаскивал одну ногу, как вязла другая. Как же быть? Эффингем собрал все силы и подпрыгнул, а выскочив из ямы, сделал еще несколько прыжков. Однако и на новом месте увяз по щиколотку. Сердце стучало все громче, все тревожнее. Он испугался, что оно разорвется. Какой смысл двигаться, дергаться? Не лучше ли оставаться неподвижным? Ничего не случится. В этот момент земля под его левой ногой исчезла. В образовавшемся углублении забулькали пузырьки воздуха. Яма быстро заполнялась водой. Эффингем попытался сделать шаг и повалился на бок. Земля вокруг него расступалась и булькала. Теперь он ценой неимоверных усилий старался не шевелиться. Закрыв глаза, попытался собраться с мыслями, чтобы не допустить дальнейших ошибок. Потом сел подвернув под себя правую ногу и вытянув левую, достававшую до ямки, из которой доносились чавкающие звуки. Так, похоже, он оказался на краю одной из бездонных воронок, какими славится болото. Руки он держал перед грудью, словно они были двумя маленькими зверьками, которых он надеялся спасти. Эффингем запрокинул голову. И обратил взор к звездам. Ничего, ничего, уговаривал он себя, как-нибудь дотерплю до рассвета, а там его хватятся и начнут искать. Конечно, они догадаются, что он угодил на болото, или не догадаются. Могут подумать, что он вышел на шоссе и сел на попутную машину до Блэкпорта. Да мало ли куда еще мог он направиться. Как раз о болоте подумают в последнюю очередь, а если и подумают, смогут ли найти, а если найдут, сумеют ли вытащить. Ему припомнилась леденящее сердце история о человеке, который всю ночь оглашал округу воплями, да так и погиб, и потом продержится ли он до рассвета. Эфингем шевелился. Нет никаких сомнений, он медленно, но неотвратимо тонет, густая, как тянучка грязь, доставала до бедер. О том, чтобы встать, уже не могло быть и речи. Он мог уповать лишь на то, что неподвижность поможет ему не соскользнуть раньше времени целиком в ту хищную пасть, которая грозила вот-вот сожрать его левую ногу. Купер никогда близко не сталкивался со смертью. Нынешняя угроза смерти породила в нем доселе неиспытанное спокойствие и такой же незнакомый ужас. Черное болото превратилось в черное ничто перед лицом великого таинства, которое должно было вот-вот свершиться. Жалкие земные боги оказались свергнутыми с пьедестала, звезды затуманились. Эффингем стал центром мироздания. Он неотвратимо погружался в черную бездну и не представлял, что его ожидает. Умирать, малодушно хныкая, не хотелось. Словно повинуясь велению свыше, более властному, чем все, с чем он сталкивался до сих пор, Эффингем собрал все свои душевные силы и сосредоточил внимание все на той же черной бездне. Кружилась голова. Одновременно он ощущал необыкновенную легкость. Да, должно быть, Макс знал, что такое смерть. Просидел всю жизнь в кресле, всматриваясь в ее лик как судья или как жертва. Почему же он, Эффингем, до сих пор не понимал, что она — единственная важная вещь на свете? Стоит только понять это, как начинается совсем другая жизнь. На свету, а не в потемках. Но почему? Почему мрак перед смертью кажется светом? Пали какие-то оковы, и этими оковами было его собственное «я»? Вероятно, он уже умер, лишился темной части своей личности. И что осталось? Ведь осталось же что-нибудь. Или на освободившемся месте возникло нечто такое, что не было им самим, чего он никогда не видел и чем любовался теперь со страстью влюбленного? А может, он всю жизнь знал это? Близость смерти просветляет жизнь? Он смертен, и, стало быть, он — ничто. Вакуум, который до краев заполнило — ничто, оно-то И струило свет. Оно-то и было любовью, скрасившей его последние минуты. Любовь и смерть одно и то же. Эффингем взглянул и в этом новом свете с поразительной ясностью увидел, что близость смерти автоматически превратила его в объект идеальной любви. Он несколько раз повторил про себя «автоматически», как будто это слово таило в себе неизъяснимое очарование «автоматически». Почва под правой ногой начала проваливаться. Он машинально выпрямил ногу и немного накренился вбок, а потом уперся руками в непроизвольной попытке высвободиться. Кругом не было ничего прочного, твердого. Руки начали тонуть в липкой жиже. Эффингем замер. Поднес к лицу грязные ладони. Его уже засосало по пояс, и погружение продолжалось. Внезапно на него напал животный страх смерти. Он несколько раз негромко вскрикнул, а затем издал долгий, протяжный, пронзительный вой. Нет, он не собирался звать на помощь. Он давно расстался с несбыточной надеждой. Просто завыл и снова замер, вслушиваясь в эхо. Потом повторил свой вопль ужаса и отчаяния и снова прислушался. И вдруг Эффингем снова обрел свое «я». До этого он пребывал в полусознательном, безличном состоянии. Его словно покинула душа и вдруг вернулась, вместе со способностью трезво воспринимать окружающее, например, первые проблески утренней зари, воскресившие в нем страстное желание жить, и эхо. Не было ли оно чьим-то ответом на его призыв? Эфингем закричал уже совсем другим голосом, «Эй, там, помогите, помогите!» Издалека ему ответило другое человеческое существо, начало светать очень медленно, но Эфингем уже мог различать очертания своих рук и крохотный кусочек пространства вокруг себя. Он продолжал звать на помощь. Другой человек исправно откликался, однако его по-прежнему не было видно. Тем не менее, голос слышался все ближе и ближе. «Мистер Купер!» «Это был Деннис Нолан!» «Деннис!» — заорал Эффингем. Сроду он не чувствовал себя таким счастливым. Денис, Денис, Деннис! На глазах выступали слезы. Он снова стал собой. К нему вернулась его прежняя неизменная я. Вернулась жизнь. Застряли, сэр. Эффингем все еще плохо видел. Темнота из черной стала коричневато-серой. Да, капитально! «До пояса! Не могу пошевелиться! Ради Бога! Будь осторожен! Сам не провались в трясину! Здесь воронка! Подожди! Пусть хоть еще немного расцветет, А тогда зови людей с лестницами! Только не потеряй дорогу! Я еще сколько-то продержусь!» В наступившей тишине он разглядел приближающуюся мужскую фигуру. О, какое счастье вновь увидеть что-то вертикальное человека. Казалось, Денис, почти не касаясь ногами земли, парит над болотом. За ним двигался еще какой-то крупный предмет, как оказалось, осел. Денис со слом остановились в ярдах в тридцати от Эффингема. Стало еще светлее. — Ради всего святого, Денис, на чем ты стоишь? Здесь есть тропы, гати из валежника, только нужно их знать. Дальше мне нельзя. Эффингем застонал. — Оттуда ты до меня не дотянешься, кругом трясина. Лучше приведи помощников, скорей. Дотянусь. Все будет хорошо, сэр. Сейчас натаскаю валежника, это недолго. Вы ведите себя тихо, не оказывайте сопротивления. Деннис стащил со спины осла солидную охапку хвороста и начал быстро, ловко делать настил на поверхности трясины. Положив немного сучьев и веток, он утрамповывал их и клал сверху второй слой. Тем временем рассвело. Ведущая к Эффингему тропа становилась все длиннее. Деннис со скоростью молнии носился взад и вперед, взад и вперед. Эффингем обратил внимание, что его парусиновые туфли лишь слегка запачканы. Он начал осторожно двигаться, готовясь выбраться наружу, но только ушел глубже в омут. Трясина держала его ноги и бедра мертвой хваткой. Долго ему не продержаться. «Говорил же, не двигайтесь», — упрекнул Денис. Он подобрался уже довольно близко. «Слушайте, когда я за вас возьмусь, нужно будет делать все очень быстро. Я обхвачу вас подмышками и легонько потяну, а вы попытайтесь делать ногами такие движения, словно плывете в воде. Ну вот, делайте, как я сказал». «Так, обхватываю, становлюсь на колени, тяну, плывите ко мне, плывите!» Должно быть, слова Дениса влили в Эфингема свежие силы. Ему не удавалось делать онемевшими ногами плавательные движения, но он все же заставил их шевелиться и дергался туловищем в унисон с движениями своего спасателя. «Стоп!» «Теперь еще разок. Стоп! Еще раз! А сейчас я втащу вас на настил. Так, правильно, работайте руками, не пытайтесь схватиться за меня, лежите в дрейфе. Так, отдыхайте, а теперь ползите сюда, где потверже. Так, отдыхайте». «Ползите, дайте мне руку, скользите, я вас тащу!» Задыхаясь, Эфингем ухитрился взобраться и поползти, по начавшему оседать на стилу. Наконец он нащупал более твердый участок почвы, и через минуту он уже сидел на тропе. По голубому небу плыли облака, сходило сон. Денис, что я могу сказать? — Спасибо тебе. — Ничего, сэр, скоро сможете идти. — Не называй меня, сэр, я уже в состоянии идти, если ты поможешь мне встать. Не торопитесь. Вот так. Разотрите ноги, а я пока отвяжу осла, он дикий, пусть остается на воле. Он не провалится в трясину, нет, эти животные знают тропы. Вот увидите, какое-то время он будет следовать за нами, а потом отправится к сородичам. О, как здесь красиво, когда светит солнце! Сколько разнообразных оттенков — красного, синего, желтого! Я и не думал, что болото так живописно. Деннис! Я могу отправляться в путь. Тогда идемте. Тропа надежная, но узкая, ее почти не видно. Держитесь за мою руку. И они двинулись по тропе. Денис, как маленького, вел Эфингема за руку, а за ними шел осел.